Дмитрий Казаков антиквариат. Гермест стряхнуло, будто великан содонул вбор в бор, кулачищем. Заскрипели выдвигаемые опоры. С прибытием вас, дамы и господа, проговорил Стас, снимая шлем. Добро пожаловать на прородину человечества, ешкин корень. Люк с негромким скрежетом отошел в сторону. Внутрь корабля потек холодный воздух. Как-то она смотрится не очень гостеприимно. Выбравшийся из кресла Толик опасливо выглянул наружу. Пейзаж состоял в основном из груд мусора, там и сам торчали огрызки стен. Кое-где зеленела трава, шелестели листовые деревья, лучи восходящего светила освещали то, что некогда было городом, а ныне превратилось в громадную свалку, интересную разве что историкам. И еще тем, кто делает на истории неплохие деньги. «Ничего, помашешь лопатой, понравится еще меньше», — хмыкнул Стас. «Лопатой?» Голубые глаза нато округлились. На кукольном личике появилось недоуменное выражение. «Мы так не договаривались. Почему бы не применить стандартные грунтообработчики?» «Ты забылась», — проговорил Стас. «Мы на Земле, закрыты для посещения зоны, а над нами кружат орбитальные патрули». Если они засекут хоть какую-то энергетическую активность, следующие 40 лет ты будешь махать лопаты бесплатно где-нибудь на урановых рудниках. Земля, прородина человечества, во время одной из войн, а попала попало под орбитальную бомбардировку фанатиков истинного джихада, и после этого оказалась заброшенная. Полтора века назад, когда установился мир, появилась возможность свободных полетов но заселять планету потомки землян не стали, превратив ее в некое подобие археологического заповедника. «Нечего объяснять банальности, все и так знаем», – буркнул Толик и принялся спускаться по трапу. «Подруга, пошли!» Ната сорвалась с места. «Ох, намучимся мы еще с этой парочкой, клянусь духом», – пробормотал Антон из своего закутка. Жикнула кружечка фляжки, раздался негромкий плеск, по рубке поплыл запах спирта. Лара по обыкновению промолчала, но презрения в ее взгляде хватило бы на пятерых проповедников, наказавшихся в публичном доме. Стас зарабатывал на жизнь тем, что привозил в метрополию древний хлам, иначе называемый антиквариатом. За спиной бывшего пилота армейского штурмовика было 10 полетов на землю, именующихся у черных археологов ходками, и последние шесть он совершил в одной команде с Ларой и Антоном. Ната и Толик попали на борт Гермеса перед нынешней ходкой, в последний момент, когда выяснилось, что одного из постоянных помощников Стаса за дела с наркотиками загребла полиция, а второй ухитрился заразиться какой-то дрянью и угодил в карантин. Парочка молодых людей, влюбленных друг в друга и мечтающих на какое-то время покинуть метрополию, 10 дней назад показалась Стасу неплохим вариантом. «Ничего, обломаются», — сказал он, вылезая из кресла. Антон сидел развалившись, глаза его маслянисто блестели, показывая, что механик принял на грудь не меньше 100 грамм. Лара щелкала сенсорами повешенного на стену диагностера. «Пойдем, подышим свежим воздухом». Стас оглазил макушку, ощущая, как колют ладонь короткие стриженные волосы. «Успеете еще наработаться, ешкин корень». Первый день всегда отводился на то, чтобы осмотреться, привыкнуть к месту. Это правило соблюдал неукоснительно, с первой самостоятельной ходки. Сегодня каждый волен бродить где угодно, это с завтрашнего утра все впрягутся в тяжелую и унылую работу. Стас спустился по трапу, поднял лицо, подставляя его теплым солнечным лучам, касанием ветра, особенно приятным после недели в душной рубке, но взгляд потянуло вниз». Осмотрел развалины с привычной цепкостью, отмечая детали. Почти целая пластиковая чашка, зеркало в желтой оправе, очень древнее. Что-то блестит в щели, надо бы поглядеть. Консервы хрустели на зубах точно речной песок, а на вкус напоминали сушеное куриное мясо, смешанное с абрикосами. Стас жевал сухую волокнистую массу без всякого удовольствия. «Мы так и будем питаться этим все время». Ната отвела взгляд от иллюминатора, за которым было черным черно. Негодующе посмотрела на командира. «А ты что предлагаешь?» – спросил Стас. «У нас есть ружья, но охотиться на местных тварей времени не будет. Да и вряд ли ты умеешь стрелять». «Ты зато умеешь», – пробурчал Толик. «Хм, «Доводилось», – ответил Стас спокойно. «Еще в те времена, когда ты под стол пешком ходил». Толик напрягся. На скулах обозначились желваки. В серых глазах мелькнул страх. Бывший продавец модного магазина прекрасно знал, что дойди дело до открытого столкновения, быть ему нещадно битым. «Вот и ладно», — Ста... Стас перевел взгляд на Антона. «Поговорим о деле. Что у нас с оборудованием?» «Все проверил, все работает». Механик сыто рыгнул и потянулся к торчащей из гногрудного кармана фляжке. Антон пил беспрерывно. За время знакомства Стас видел его трезвым всего один раз. Но бывший механик одного из дальнобойных торговых кораблей никогда не напивался до потери рассудка и в любом состоянии делал свое дело на отлично. Лара? Биологический фон в норме. До того, как оказаться в команде Стаса, Лара много лет проработала врачом в одной из больниц метрополии. Вот и славно. Завтра приступим. Стас потянулся, почувствовал, как хрустнули суставы. Подъем с рассветом, так что советую до познания гулять. Сам выбрался из корабля, сел на верхней ступеньке трапа, вытащил из кармана пластиковую трубочку, напоминающую древнюю сигарету, открыл колпачок и сунул ее в нос. Привычку дышать спорами адского гриба Стас приобрел еще в армии. Вдохнул, ноздрю пощекотало. Щекотка пошла глубже, в гортань, достигла груди. Там возникло приятное немение. Мускулы расслабились, по телу побежала теплая волна. Мимо проскользнули Толик и НАТО, но Стас не обратил на них внимания. Он сидел, глядя в темное небо, где среди рваных облаков болтались редкие звезды. Слушал, как в рубке заунывно и пронзительно, как работающая лопата, напивает Антон. Затем послышался голос Лары. Механик замолк, на трап и землю внизу упали мерцающие голубоватые отблески, испускаемые видеоизлучателем развлекательного комплекса. Формой Гермес напоминал вытянутое яйцо. верхнюю часть его занимала рубка, единственное предназначенное для людей помещение. Заднюю – двигатель, а нижнюю – трюм, на данный момент почти пустой. Створки грузового люка с гудением отошли в стороны, обнажив отливающие серым стены. «Вот они, родные!» Стас заглянул внутрь и вытащил несколько приборов, напоминающих тарелки из металла. «Ручные сканеры направленного действия. С участками для осмотра мы определились, так что бегите и вперед!» «А почему нельзя собирать то, что на поверхности?» Ната мотнула головой. «Там же столько всего!» «Большей частью это мелочевка!» Антон сплюнул. «На ней не заработаешь!» При упоминании денег лицо Толика дернулось. Глаза алчно блеснули. Именно за ними сюда и явился бывший продавец, решивший в короткий срок сделаться богачом. «Включается вот этим сенсором». Стас во время полета объяснил, как обращаться ка со сканером, но не надеялся, что новички запомнили. «Ваша задача – без особой спешки, шагом, обойти участок. А этот приборчик сам определит, где и что лежит под землей, на какой глубине». И все это запомнит. Понятно, ешкин корень? Ага. Глаза НАТО широко распахнулись. Рот приоткрылся. В Институте современного искусства, откуда она угодила прямиком, черные археологи такому не учили. Тогда вперед! Стас активировал сканер, поправил вставленную в ухо горошину рации. Работать будем отсюда. И до самого обеда. Остающаяся дежурной на Гермесе Лара помахала рукой и скрылась внутри корабля. Ее задача – следить за окружающими над планетой патрулями. Вдруг какой из них заинтересуется разрушенным городом у слияния двух больших рек? Стас проводил взглядом нату и Толика, погрозил кулаком Антону и двинулся к тому участку, что оставил себе. Само собой выбрал наиболее сложный, где по всем признакам располагались огромные культовые сооружения, именовавшиеся в древности торговыми центрами. Шел не спеша, время от времени поглядывая на, ск... на экран сканера, но большей частью себе под ноги. Антон не врал. Чаще всего то, что лежит открыто, не представляет ценности, но иногда на поверхности встречаются уникальные, бесценные предметы. Хотя новичкам об этом знать не обязательно. Изображение на ручном сканере было нечетким, по экрану бежали помехи. Археологи с лицензией работают с большими сканерами, позволяющими заглянуть на десятки метров под землю и с поверхности разглядеть, что именно там лежит. На такой прибор жрет море энергии, а его работу легко засечь с орбиты. Каждая находка отмечалась негромким писком. На экране появлялись разноцветные засветки. Серебристые – металла, желтые – пластика, синие – стекла, зеленые дерево. В одном месте, на груди битого кирпича, Стас приостановился в удивлении. На глубине в несколько метров обнаружилось скопление небольших прямоугольных предметов, сделанных, судя по алому цвету засветки, из неизвестного сканеру материала. Несколько мгновений постоял, размышляя, что бы это могло быть, и зашагал дальше. Вибролопата вошла в камень с легким скрежетом. Полетела пыль. Черенок в руках Стаса затрясся, как норовящая вырваться змея. Плита треснула и раскололась. Тащи! Стас выключил лопату и спрыгнул с плиты, Толик и Антон потянули один из ее кусков в сторону. Тот медленно и неохотно сдвинулся с места, обнажив темное отверстие, куда Лара посветила фонариком. Они работали на земле третий день. Грузовой отсек заполнился едва на одну пятую. Его занимали раскладные контейнеры, плотно набитые деталями древних компьютеров, статуэтками из металла и фарфора, битой посудой, частями замысловатых приспособлений, чье назначение давно забыто – телевизоров, фотоаппаратов, приемников. Здесь это является мусором, но спустя пару недель и десятков световых лет станет дорогим антиквариатом. «Что там?» – спросил Антон, вытирая с лица пот. «Какие-то обломки», – ответила Лара, наклонившись еще ниже. «Отсюда не разглядеть!» «Толик, прыгай вниз!» Стас нащупал на поясе пульт, нажал сенсор. Небольшая тележка, снабженная антиграфом, мягко подползла поближе. «Будешь подавать, а я приму!» Толик пробурчал что-то, но послушно полез в дыру. Из нее донесся гулкий удар, сменившийся громогласными ругательствами, потом высунулась испачканная землей рука с зажатой в ней фарфоровой тарелкой. Содержимое открытой полости, состоящей из обломков мебели и посуды, перетащили на тележку за пять минут. «Давай кораблю», сказал — сказал Стас Антону. «Как перегрузишь, дай сигнал». «А мы куда?» — вылезший из-под земли толик напоминал измученного цирозом шахтера. «Поздно уже». «Еще есть время». Стас посмотрел на багровый шар солнца, висящий над самым горизонтом. «Пойдем, глянем кое-что». До необычной находки, скрытой подбитым кирпичом, руки до сих пор не доходили. Тележка поползла в сторону Гермеса. Антон побрел за ней, пошатываясь и что-то напивая под нос. А Стас развернулся туда, где сканер обнаружил залежи непонятных предметов. Лара и Толик уныло шагали за командиром. «Здесь», — сказал Стас, когда они добрались до склона кирпичного холма. «Поглядим». Вибролопаты не столько резали кирпич, сколько его расшвыривали, обломки летели в стороны, стоял такой грохот, что болели уши, а внутри черепа неприятно ёкало. Когда обнажилась плита межэтажного перекрытия, Стас отключил лопату и несколько минут остервенело ковырял в ухе. Двум лопатам плита сопротивлялась недолго, пошла трещинами и разломилась, открыв помещение, заваленное небольшими коробками. Из него прянул мощный запах пыли. «Теперь моя очередь!» Стас отдал лопату Ларе, спрыгнул вниз. Под ногами поехала. Он взмахнул руками, оперся о шершавую стену. «Ну, что там?» Донесся сверху возбужденный голос столика. «Сейчас посмотрим!» Стас нагнулся, поднял небольшую коробку с надписью «Сверху». Один торец был закрытым. Остальные три отсутствовали, обнажая внутри внутренности, состоящие из стопки очень тонких серых пластин. «Ты отойди, не заслоняй свет!» Наверху сдвинулись, и стало светлее. «Это что?» – полюбопытствовала Лара. «Вроде на прибор не похоже, да и на украшение тоже». «Может быть, предмет религиозного культа?» – предположил Стас. «Придется заглянуть в справочник, хотя...» Крышку коробки удалось откинуть в сторону. Находящиеся под ней белые пластины легко гнулись, а сотни крошечных черных букв покрывали каждую с обеих сторон. «Это называется бумага», — сказал Стас. «Материал нестойкий, сохранились единичные экземпляры изделий из нее, но обычно это отдельные куски, даже обрывки. Сейчас узнал очертания букв основных земных алфавитов». Этот город, как поняли по первым находкам, населяли люди, использующие кириллическую азбуку, а как звучали ее буквы, Стас имел представление. «Виленин», — прочитал он. «А что это значит?» — изумился Толик. «Не знаю, ешкин корень!» — Стас не стал изображать эксперта. «Пойдем изучать справочник, а потом настроим транскрибер, посмотрим, что он переведет». Прежде чем выбраться наружу, Прихватил еще пару коробок. Они мало отличались от первой, разве что были украшены цветастыми изображениями. Одна куском мяса в обравлении овощей, другая суровым мужчиной с древним пистолетом в руке. «Ну что, мне идти к вам?» – рация в ухе воспроизвела дребезжащий тенор Антона. «Не надо, мы возвращаемся». Блестящий округлый гермес выглядел среди развалин чужеродной... чужеродней айсберга в сердце пустыни. У грузового люка возился Антон. На вершине трапа торчала нато, похожая на хомяка у норки. Увидев Толика, взвизгнула и бросилась навстречу. Как будто год не виделись, ядовито проговорила Лара, глядя на обнимающуюся парочку, но в голосе ее прозвучала зависть. «Молодежь!» — буркнул Стас. Они поднялись на корабль. Лара отправилась к санитарному блоку смывать грязь после трудового дня. Астас уселся к пульту, пробежал пальцами по сенсорам. Экран мигнул, выдав заставку справочника ⁇ Материальная культура Земли 20-22 веков ⁇ Изображение, кренящейся на бок круглой башни, которую сотни лет назад почему-то наза назвали пейзанской. Ну что там? ⁇ в руку протиснулся Антон, пахнуло спиртом. «По диким степям Забайкалья?» «Хватит терзать мои ушные раковины!» — усмехнулся Стас. «Певец нашелся!» «А чем не певец?» — придворно обиделся механик. Стас быстро прошел по оглавлению справочника, остановился на небольшом разделе с самом конце списка изделия из бумаги. На экране замелькали изображения предметов, привезенных к земле официальными экспедициями. Листы отдельные, обрывки материала, рулоны непонятного, предположительно ритуального назначения, газеты. Подумать только, когда-то их тоже делали из бумаги. Ага, вот это что? Стас остановил перемотку. Эта штука называется книга, а крышка на ней – обложка. А для чего эта книга нужна? В люк протиснулся Толик, свищающий на нем натой. Стас же вгляделся в справочный текст, недоуменно поскреб затылок. «Ее читали!» «Зачем?» – изумился Антон, послышалось бульканье, глоток и довольный схрап. для развлечения!» Стас развернулся, положил книги в считывающий блок транскрибера. «Сейчас и мы попробуем!» Прибор-переводчик коротко пискнул, развернул виртуальный экран, и на нем одна за другой начали появляться строки. В. И Ленин. Полное собрание сочинений. Том 15. Гласила первая. Дэшел Хаммет, Мальтийский сокол. Вторая. Готовим вкусно и быстро. Сборник кулинарных рецептов. Третья. Читать подобное для развлечения, сказала НАТО. Просто букву с твердой поверхности, без эффектов, подсказок и прочего. Хотя я понимаю наших предков, у них же не было развлекательных комплексов. Помолчи, подруга. Они хоть дорогие эти книги. Мысли только всегда работали в одном направлении. Стас не сомневался, что имей бывший продавец навыки пилотирования и связи с перекупщиками, он бы попытался укакошить соратников по экспедиции, просто для того, чтобы не делиться. Не знаю, проговорил Стас. Судя по количеству информации, их почти не находили. Так, единичные экземпляры. Вряд ли любители антиквариата заплатят много за то, о чем не знают. В крайнем случае продадим их просто как бумагу, по весу. Тучи, серые и плотные, бежали низко. Дождь моросил с упорством копающего к подземный ход узника. Стас с Натой без особой спешки ковырялись в груди развалин. «Неужели так и будет дальше?» – спросила девушка, поглядев на небо. «Кто знает?» – Стас пожал плечами. «Земной календарь утерян». Новый составить никто не удосужился, а о прогнозе погоды можно и не мечтать. Рация в ухе негромко пискнула, а потом разразилась ужас ужасающим воем. На это вскликнула, подняла руки к ушам. «Боги космоса, что он делает?» рявкнул Стас и помчался туда, где под дождем мерцал окутывающий гермес зонтик маскирующего поля. Едва не подвернув ногу на мокрых камнях, но ощутив боль в лодыжке, лишь добавил скорости. Прогрохотал по трапу и ворвался в рубку, где около пульта скорчился оставленный на дежурстве Толик. «Что ты сделал, гнида?» Стас подскочил к нему, замахнулся. Кулак угодил Толику в челюсть, того мотнуло в кресле, зубы звучно клацнули. «Задел! Случайно! Вон тот сенсор!» Плачущим голосом проговорил бывший продавец, прикрывая лицо. «Какой? Вот этот!» Сташ Стас с трудом удержался от повторного удара. Толик ухитрился включить блок дальней связи, и тот, повинуясь заложенной программе, попытался отыскать поблизости собратьев. Со и нашел в патрульных кораблях на орбите. «Всем возвращаться!» — рыкнул Стас в рацию, отключая злополучный сенсор. «Оборудование забрать! И поторопитесь, ешкин корень!» Сам отпихнул Толика. Сел к пульту, вывел на экран данные сканеров пространства. Один патрульный корабль находился прямо в Зените, еще два неспешно приближались с востока. Хуже всего было то, что от первого отпочковался меньше по размеру объект ⁇ разведывательный модуль. Боги космоса! Стас ощутил, как неприятно заныло под ложечкой. Что случилось? В люк заглянул Антон, мокрый, как упавшая в реку мышь. «А то, что нас вскоре распылят на молекулы!» — ответил Стас, один за другим, выключая энергетические контуры. «Погибнем бесславно, но зато быстро и безболезненно!» Приближавшийся к стенке толик задрожал и сдал сдавленный всхлип. Разведывательный модуль снижался без особой спешки. Приборы Гермеса фиксировали шарящие по земле глаза сканеров. Но маскировочное поле пока справлялось. Что происходит? шагнула в рубку Лара, но ей хватило одного взгляда на экран. О, проклятие! Оно самое, буркнул Стас, отрубавший систему жизнеобеспечения. Молитесь всем богам! Больше ничего не остается. Погас свет. Умерли вспомогательные пульты. С негромким урчанием отключился базовый генератор. Остался только главный экран, да генератор закрывающего гермес поля. Сквозь приоткрытый люк сверху донесся тонкий, чуть слышный свист. Усилился и стих. Разведывательный модуль повис на месте, оглядывая развалины и пытаясь обнаружить источник полученного с планеты сигнала. Стас невольно затаил дыхание. Обнаружат их сейчас патрульные, не помогут тогда Гермесу мощные двигатели, маневренность и опытный, прошедший войну пилот. Залпы с фотонной пушки и останется от корабля обугленное пятно. Негромко бормотал что-то под нос Антон, то ли пел, то ли молился. Лара стояла, опершись на стенку. Ната испуганно всхлипывала, а Толик мелко трясся, как эпилептик. Когда модуль пошел вверх, Стас ощутил, как замерзшее было сердце застучало вновь, а по телу выступила испарина. «Хух, пронесло», — сказал он, поворачиваясь и обводя команду тяжелым взглядом но еще долго они будут держать этот район под особым прицелом, слушать все диапазоны. И как вы думаете, что это значит?» «Что?» – спросил Толик. «А то, что придется сидеть тише воды ниже травы», – рявкнул Стас. «Не включать ни один из приборов, что может выдать нас». «Есть холодные консервы, не пользоваться связью», – пояснила Лара. «И заболей кто из вас, я даже не смогу включить диагностер». Толик, на челюсти которого набухал роскошный синяк, судорожным схлипом сполз по стенке. Ната бросилась к нему, обняла за шею и принялась шептать что-то ободряюще ласковое. Темнело медленно, дождь шуршал по обшивке, капли сползали по стеклам иллюминаторов. Сумерки надвигались на разрушенный город, смазывая очертания развалин. Дневная работа была давно сделана. Ужин съеден. Команда Гермеса отдыхала при неярком, но вполне достаточном аварийном освещении, которое не засечешь из полусотни метров. Стас дремал в пилотском кресле. Краем уха улавливаю не музыкальное пение Антона и негромкий стук. Лара устроила ревизию препаратов в аптечке. Толик и Ната, несмотря на отвратительную погоду, бродили по развалинам. «Эх, скучно-то как?» – заметил Антон, прервав очередную песню, мало чем отличную от 10 предыдущих. «И видеоизлучатель не включишь. Мы от тоски помрем дня через три. А ты книги читай», – посоветовала Лара. «Вон их сколько. Половину, трюпа... половину трюма забили этими бумажными штуками. И кто знал, что они такие тяжелые?» «Точно!» Не открывая глаз, проговорил Стас. «Зря что ли мы транскрибер гоняли?» Три дня назад, когда обнаружили склад книг, с помощью транскрибера удалось создать программу для шифровки и загрузить ее в индивидуальные вычислительные центры каждого. «Можно попробовать!» Антон почесал слегка прикрытую косм... лысину. «Пойду выберу чего-нибудь». Стас, удивленно хмыкнул, меньше всего ожидал, что предложение Лары будет принято всерьез. Антон вернулся довольно быстро, сжимая в руках толстую книгу в оранжевом переплете. Вычислительный центр на поясе механика слегка поскрипывал, а около глаз мерцали виртуальные очки, позволяющие видеть кириллический текст, уже переведенным на язык Метрополии. «Что это?» – спросила Лара. Карлос Кастанеда», – ответил Антон. «Название уж больно понравилось. «Искусство сновидения». Это о вкусном и здоровом сне? Стас вылез из кресла, с интересом глянул на обложку, где красовался голый мужик с морской раковиной на макушке. Хм, пойду тоже что-нибудь выберу. Узкий и неудобный проход в трюм располагался в задней части рубки, пользовались им только в полете. Но сейчас Стас просто не хотел мокнуть под дождем. Он открыл дверцу и, по к стене лесенки, спустился вниз туда, где громоздились штабеля книг. Огляделся и задумчиво огладил подбородок, щетина на котором догнала в размере волосы на голове. Книг были сотни, и как выбрать что-то интересное без помощи программы справочника или гида Стас не знал. Вытащил одну наугад, черную, толстую, как любитель посиделок в пивных барах. лн Толстой», — гласили буквы на обложке, «Война и мир». Стас задумчиво взвесил книгу, положил на место. С такой глыбой тяговаться рановато. Для начала нужно найти что-нибудь попроще. Подходящая книжечка отыскалась довольно быстро, потрепанная, в яркой обложке украшенной изображением облаченного в скафандр мужика. «Роберт Хайнлайн. Звездная пехота», — с некоторым трудом прочитал Стас. «Наверняка воспоминания какого-нибудь ветерана времен Первых войн в космосе. Ну, то, что нужно». Он поднялся по лесенке, у дверцы столкнулся с Ларой. Та почему-то смутилась и отступила в сторону, а когда Стас прошел мимо, шмыгнула вниз в получму трюма. «Че это она?» – спросил Стас. Антон не ответил. Из-за оранжевой книги виднелся только переходящий в высину лоб и задумчиво шевелящиеся брови. Стас пожал плечами и прошел к креслу. Он открыл книгу. Несколько минут соображал, куда делись буквы, и только потом догадался перевернуть тонкий лист из бумаги, именуемый страницей. Прочерпи... Прочел первое слово и ощутил, как в голове что-то шевельнулось. Чтение оказалось процессом странным. Изложенные на бумаге ряды корявых символов преобразовывались в мозгу в звуки, краски, запахи, порождали какие-то мысли, мало связанные с тем, что описывалось в тексте. Стас ощутил себя рядом с героями романа, выпал из реальности куда сильнее, чем при просмотре видео или виртуальной игре. Но не заметил, как вернулась в рубку Лара с Томиком Джим Эйр, как вошедшие Толик и Ната удивленно вытаращили глаза. Он читал. Когда, когда Стурдом оторвался от очередной страницы, обнаружил, что за иллюминаторами черно. Антон храпит в обнимку с Томиком Кастанеды, Ната дремлет. Лара негромко всхлипывает, а Толик шелестит страницами, тараща глаза, как сова в полдень. Стас отложил книгу и выключил свет. От пульта донеслось немелодичное курлыканье, извещающее, что пришло время вставать. Стас заворочился и попытался открыть глаза. Это получилось сделать только с третьей попытки. Над входом в санитарный блок горела лампочка. Антон, как обычно, встал раньше всех. «Доброе утро!» – проговорил Стас, трансформируя кресло в сидячее положение и нажимая сенсор на подлокотнике. Одеяло с шорохом втянулось в отведенную ему полость. «Доброе!» – без особой радости отозвался Толик. На полу рядом с ним валялась обложкой вверх раскрытая книга, на которой зловещего вида дядька душил красавицу, облаченную в несколько квадратных сантиметров прозрачной ткани. Джеймс Хедли Чейз. «Положи ее среди лилий», — прочитал Стас. Антон выбрался из санитарного блока. Туда незаметно и стремительно точно мышь скользнула Лара. Ната потянулась, одеяло сползло с высокой груди, но взгляд Стаса сам собой передвинулся на небольшой томик, где девушка держала в руке... «Старшая Эда», — гласила надпись на нем. «Странно я себя чувствую, клянусь духом», — сказал Антон. «Голова тяжелая, как после пьянки, только вот мыслишки разные в ней бегают». «Про них потом расскажешь», — ответил Стас. «Лучше завтраком займись. Сегодня твое дежурство». «А что им заниматься?» — механик пожал плечами. «Даже печку не включишь». «Хотя бы консервы открой!» — Стас нажал сенсор на пульте, полюбовался на отползающую сторону люк. «Позавтракали быстро. Пустые упаковки консервов полетели в бак утилизатора». Тот заурчал, а люди по одному начали выбираться из корабля под серое небо, клубящееся над развалинами туман.